Теперь она прямо спросила его, «Ты придешь ко мне или мне прийти к тебе?» а он сидел с таким глупым лицом, что и не выдумаешь. Он молчал. Она опять ласково спросила, «Ты нашел другую Франчо?» Он все еще молчал, «Я тебе надоела? Почему ты отдаешь меня герцогу?» Она говорила приветливо, негромко, пусть посторонние думают, что они просто болтают. Вот она сидит перед ним, красивая, возбуждающая желание, она нравится ему и как мужчине, и как художнику, но хоть это и досадно, она права, он нашел другую, нет, не нашел, другая просто вошла в его жизнь, захватила его всего, целиком, и потому он уступает герцогу ее пепу. Но она права только наполовину. Обо всех обстоятельствах, о жертве, которую он приносит Ховельяну в своей Испании, она не подозревает. И вдруг его охватила безумная ярость. Люди все понимают превратно. Охотнее всего он прибил бы Пепу. Агустина Эстеве переводил взгляд с на Устью и обратно с Луси на Пепу. Он догадывался, в чем здесь дело. Франсиско попал в беду. Франсиско нуждается в его помощи, иначе он не привел бы его сюда, и в этом Агустин видел доказательства того, как они крепко сдружились. И все же Агустин был невесел. Он слонялся из угла в угол и завидовал Франсиско и его бедам. Лусия приказала принести шампанское. Агустин против обыкновения пил сегодня много. Он пил попеременно то нелюбимое им малагу, то нелюбимое им шампанское, и был грустен. Дон Мануэль счел, что приличия соблюдены, и теперь он может опять заняться в йодиты. Ей это было приятно. Сейчас она сама навязывалась Франциско. Ясно и откровенно. Она унижалась перед ним, а он ею пренебрег. Ну что ж, она пойдет той дорогой, которую он указал. Но уж тогда пусть все будет, как в ее любимых романсах. Пусть ее порицают, зато пусть восхищаются, пусть преклоняются перед ней. Такой вельможа, как герцог, чего доброго, думает, что ее можно просто подобрать? Нет, она знает себе цену и потребует с мною настоящую цену, очень высокую цену, раз он согласен платить. Теппа Тудо была дружна с Луси Бермудес. Она часто появлялась у нее на вечеринках, но на парадные вечера, которые иногда давали сеньора, сеньора Бермудес ее не приглашали. Теппа была рассудительна и понимала, что ей вдове скромного морского офицера не место в высшем обществе. Но теперь все изменится. Если она согласится на связь с Доном Мануэлем, то не на ролях скромной тайной любовницы, нет, она будет его официальной возлюбленной, соперницей королевы. Дон Мануэль выпил. Он был разгорячен, возбужден шампанским и близостью юдиты. Ему хотелось щегольнуть перед ней. Он спросил, ездит ли она верхом. Это был глупый вопрос. Верхом на лошади ездили только жены грандов и богачей. Она спокойно ответила, что дома на отцовских плантациях не раз сидела на лошади. Но здесь, в Испании, ей приходилось ездить только на осле или муле. — Эту упущение необходимо наверстать, — заметил он, — и обязательно откататься верхом. Она должна божественно выглядеть в седле. Он и сам неплохой наездник. Пеппа воспользовалась случаем. — Вся Испания знает, — сказала она. — Какой вы прекрасный наездник, Дон Мануэль! И прибавила, — не взяли мне посмотреть на вас верхом на коне? Этот невинный вопрос был чрезвычайно смел. Он был настоящей дерзостью, наглостью, даже так в устах самой очаровательной в юдиты в государстве, ибо Дон Мануэль обычно занимался верховой ездой в присутствии королевы, а не редкой короля. Не может быть, чтобы синьора Тудо не знала того, о чем говорил весь Мадрид.